Глава 29. Наклоняясь к салону, вижу, что парень тычет в экран ноутбука. Смотрю туда, но ни хрена не понимаю. Павел похоже это тоже осознает и просто показывает пальцем в лес водительской стороны. Кричит метров пятьдесят. Внимательно смотрю в направлении, куда указывает его палец. По диагонали от нас полсотни метров глубь. Мозг в бешеном темпе пытается осмыслить расклад. Умчаться дальше в Балахну, потерять преимущество в виде газовых гранат. Царь их обязательно учтет при следующем столкновении. Атаковать сейчас? С трудом себе представляю использование РПО или гранатомета в чещебе. Остаются винтовки. Не факт, что их убойной мощи хватит. Определяюсь. Долго стоять тут и ждать тоже нельзя. А даю приказы. На дорогу и обочину летят новые гранаты. Забрасываем их же максимально далеко в лес Со стороны перевернутой БМП доносится несколько длинных очередей Судя по всему, выпущенных наугад в лес Как только туман заволакивает все вокруг Вместе с Егором и Анной бежим в лес с винтовками в руках Сзади слышится удар металла и металл Оглядываюсь, но с такого расстояния уже ничего не разобрать Предполагаю, что одна из птиц промахнулась при атаке Врезавшись в крышу автомобиля На дороге снова слышатся автоматные очереди и грохот выстрел винтовки. Влетаем под деревья. Если изначально я бегу с остальными на одном уровне и даже вырываюсь вперед, то, задействовав повышенную скорость, оба оставляют меня позади. Так что в момент, когда мне только открывается обзор на противника, они уже занимают позиции. Смещаю чуть ближе и падаю на землю, упираю сошки винтовки в землю. С такого расстояния не должен промахнуться, тем более, что цель стоит неподвижно. Царь просто застыл около старого дерева с закрытыми глазами и слегка шевелит губами. Видимо, поэтому модификация с наличием ручных киберов и не пользовалась большим спросом. Сложно руководить сразу целой группой бойцов, особенно при ручном управлении. А без него, как я предполагаю, эффективность их действий снизится в разы. Первый выстрел делает Анна, сразу за ней Егор. Следом, наконец прицелившись, жму на спусковой крючок и я... Первоочередная цель ноги противника в идеале коленной чашечки, что я обозначил еще по дороге в Балахну. Медленный адаптист, не такой серьезный противник, вторая его череп, после этого произвольный огонь по всем частям тела. Егор с Анной как раз целились по коленям и успешно поразили цель вот моя пуля попадает в уже начавшую падать противника, и вместо того, чтобы пояться ему около глаза, пропахивает череп сбоку. Опуская ствол винтовки и стреляя еще раз Чуть впереди по флангам тоже грохот выстрелы Но мы, пожалуй, недооценили адаптиста Он каким-то образом умудряется сделать рывок Укрываясь за деревом, около которого только что стоял Остается торчать только нижняя часть ног, которая пытается быстро скрыться Успевая выстрелить, и вижу, как пуля разносит часть ступни С позиции студента противник уже не виден А вот она тоже успевает сделать выстрел Начинаю подниматься, чтобы сместиться, когда слышу сзади шума, оборачиваюсь. В этот раз кибермедведь мчится без всяких маневров и попыток уклониться. Привет прямо на меня! Скидываю винтовку, успеваю вжать спусковой крючок, после чего отпрыгиваю в сторону. На удары медвежьей лапы все равно не избегаю. Отлетаю на пару метров в сторону, прокатываясь по земле. Сзади снова грохот винтовки. Переворачиваюсь на спину и вижу пикирующую сверху птицу вылетевшую из мута белого облака. Прежде чем успеваю среагировать, она уже падает, клюв проходится по ребрам и уходит в землю. Сразу же пытается вырвать его, видимо, чтобы нанести следующий удар. Хватаю сверху рукой, вжимая в землю. Рвется с неожиданной силой. Да и вес у нее солидный для небольшого размера. Изо всех сил сжимая пальцы, переворачиваясь на бок, наваливаясь всем весом. Хватаю правой рукой за шею и пытаюсь свернуть. Срабатывает. Хруст, и на земле остается только мертвое тело воздушного убийца. Новые выстрелы, крик студента: Перезаряжаюсь! Встав на ноги, подхватываю с земли винтовку. Бегу вперед. Вижу, как из-за деревьев снова показывается кибермедведь: одно пулевое ранение в грудь и еще два в один бок. Живучий. Бегает после трех попаданий из крупного калибра. Но, к счастью, уже не такой быстрый. Впрочем, атаковать он и не пытается. Сразу скрывается за стволами деревьев. Так вот в чем дело. Раненый адаптист пытается нас держать, используя его в качестве пугала. Достав термобарическую гранату, зажимаю ее в руке. Ловлю себя на мысли, что Мишку жалко. Смешно. За плечами трупов на небольшое кладбище. Но зверюгу при этом правда жаль. Когда кибер снова появляется из-за деревьев, сила силой метаю гранату по курсу его предполагаемого движения. Взрыв. Рев зверя. Вылетает на нас, тряся буглиной головой. Один бок разворочен и фактически сожжен. Я вообще не понимаю, как он движется? Скину винтовку, целюсь в боковую часть головы. Стреляю. После попадания пробегает еще несколько метров, прежде чем упасть. Выскакивает уведомление. Вы успешно уничтожили зверя-адаптиста седьмого ранга. Ваша награда составляет 30 баллов эволюции. Ваш бонус за уничтожение подчиненного объекта противника выше рангом 38 баллов эволюции. Выражение-то какое заковыристое. Подчиненный объект. Или это намек на то, что в свете адаптиста могут быть не только звери? Мысли проносятся в голове, пока я перезаряжаю винтовку. После этого бежим вперед. Через секунду в ствол дерева, мимо которого, пробегая, врезается птица. На этот раз успеваю выстрелить в нее из винтовки. Тушку почти разносит пополам. Вижу, как в сторону отлетает что-то металлическое. Следом одна за другой падает еще несколько штук. С одним общим фактором целиться они не слишком хорошо. И падают, даже не пытаясь маневрировать. Насчитываю всего пять птиц. Плюс еще одна упала раньше. И, возможно, седьмая валяется на дороге. Неплохая стая. Крутимся, стреляя из винтовок. Но мелкие создания пытаются уворачиваться. И порой у них это получается. Острелив в магазин винтовки, перехожу на пистолет в пулемет, добивая двух последних. Закончу, перезаряжаемся и отправляемся дальше. Впрочем, когда пробегаем несколько метров, сверху валятся еще три, тоже со сбитым прицелом. Либо адаптист отпустил их в свободное плавание, с приказом атаковать, либо он не справляется с управлением. Этих уже налочившись, уничтожаем относительно быстро. Убедившись, что живой дождь из бронированных птиц закончился, бежим дальше. Царь уходит, перемещаясь по земле оставляя за собой весьма отчетливый кровавый след. На заднем фоне проскакивает мысль, что у него должны быть прокачаны импланты рук, раз он перемещается ползком с весьма приличной скоростью. Расходимся в стороны и движемся за ним. На его месте я бы попробовал устроиться где-то в засаде, получив шанс уничтожить преследователей. Он так и делает, правда не слишком ловко. Укрывается за мощным старым деревом с громадным в обхвате стволом. Как раз хватит места, чтобы спрятать даже свои вытянутые ноги. Но с моего ракурса все равно виден кусочек ступни. Заходим с флангов, когда из-за дерева глухо рявкает пистолет. Пуля прошивает ветви у меня над головой. Пригнувшись, киваю Егору, обходящему противника с правого фланга. Возвращаю взгляд назад на дерево. Внезапно чувствую отчетливое желание отказаться от боя. Просто усесться на землю и отдохнуть. Ноги гудят, руки отказываются держать винтовку, проседая под ее весом. Вяло и не спеша проплывает мысль о том, что это натиск. Пробую сопротивляться, хотя модификация должна это делать автоматически, чем, возможно, сейчас и занимается. Лениво скашиваю глаза и вижу, что студент сползает на землю, прислонившись спиной к дереву. Отмечаю, что ствол прикрывает его от потенциального огня со стороны противника. Хочу проверить местоположение Анны. Но мне становится настолько на все плевать, что хочется одного — упасть лицом в землю и заснуть. Из состояния ленивой комы выводит звук взрыва и вспышка впереди. Матаю головой, на вождение спадает. Делаю неуверенный шаг вперед, чувствую, что ноги снова начинают слушаться. Рывок вперед и влево, скидываю винтовку. Вижу Леру, которая с довольной улыбкой вытаскивает свои клинки из-за живота адаптиста. Противогаз на лице отсутствует. Машинально перевожу ствол винтовки с царя на ее голову. замечая движение впереди, ее напарник. Держит меня на прицеле автомата. Впрочем, с другой стороны, уже зашел Егор, на ходу оценивший ситуацию и взявший на мушку самого Артура. Оно я не вижу, но уверен, лучница страхует либо меня, либо студента. Мышка поворачивает ко мне голову, клинки прячутся в руках, и она примирительно поднимает руки. «Признаю, была не права. «Вы отмороженные психи-фаталисты! Хочу напомнить, что мы в одной упряжке, и просто так вы бы этого увольня не убили!» Чуть подумав, опуская винтовку, девушка начинает опускать руки, перед этим выдвинутый раскрытыми ладонями вперед, и внезапно получает мощный удар по ногам. Царь обуглен, отравленный, несколько раз подстрелен из крупного калибра, но все еще сопротивляется. Поднимаю ствол винтовки и взяв его череп на прицел, стреляю точное попадание в висок. Высаживаю еще четыре пули к ряду. Анна, которая двигалась с моей стороны, тоже отстреливает весь магазин, целясь в его ноги и левую руку. Я как раз заканчиваю перезаряжаться и смещаюсь вперед. Так что в поле зрения попала его правая рука. Вижу, как дергаются пальцы. Первый выстрел проходит по касательной. Зато второй разносит локоть. Третьим перебиваю запястье. Еще две пули всаживаю в плечо. Егора все так же держит позицию, с которой в зону огня попадают Артур и Лера. У самой девушки, которая быстро поднялась на ноги, возмущенное выражение лица меняется на задумчивое. Во взгляде, устремленном на изувеченное тело, явно читается легкое непонимание. Чуть повернув голову, спрашиваю: Ты вообще убивала хотя бы раз адаптиста? Серьезно думал, прикончить его своим ядом? На лице появляется гримаса непонятного формата. Вроде бы похоже на мимический аналог фразы «А не пойти бы тебе на север, парень!» Но вслух ничего не говорит, эмоционально опускает взгляд на свои руки. Перезарядив винтовку, подхожу к телу царя. Рядом встает Анна, тоже сменившая магазин. Переглядываемся. Стреляя первым, обозначая место. После этого отстреливаем все, что есть в магазинах, вгоняя пулю за пулей. Когда заканчиваем, команду, ей идти в сторону. Оглядываясь на мышку. Но она, услышав приказ, соданной лучницы, сама смещается метров на восемь вместе со своим напарником. Достав термобарическую гранату, вытаскиваю чеку и просовывая ее в пробитую пулями дыру. На максимальной скорости делаю рывок в сторону, на этот раз даже успевая скрыться за деревом, прежде чем гремит взрыв. Секунда, еще одна. Не Непонимающе смотрю перед собой. Он не сдох после подрыва гранаты изнутри? Наконец появляется сообщение от Центра Контроля. Ваша боевая группа успешно уничтожила адаптиста седьмого ранга. Ваша награда – 70 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 70 баллов эволюции. Сразу за ним следует еще одна. Вы получили 680 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 10-го ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса Е. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Хм, надо же, уже 10-й ранг. А ликвидированный нами царь был адаптистом 7-го ранга. То есть на 7 выше, чем я сейчас. Поворачиваюсь на звук шагов. Вижу подходящую сбоку мышку. Тянусь к винтовке. Девушка тут же примирительно выставляет перед собой руки. «Да же ты! Я переборщила в самом начале, поняла уже. Вы не просто слегка пришиблены на голову, но и крутые. Хочу просто спросить, это был мужик из старских земель? Почему ЦК его назвал адаптистом? Я таких не встречала, да и не слышала. Сначала мне кажется, что она с какой-то целью врет. Как можно ничего не слышать о статусе, идущем за эволюционистом? Потом до меня начинает доходить. Во-первых, сами аристократы точно не трепались направо и налево о том, какой у них там статус. В городе так все знали, что они весьма смертоносны. Возможно, знали приближенные из батальона или тот же мэр Бора, но больше от них информации никто не получал. Во-вторых, судя по их реакции на смерть двоих бойцов около города, раньше их, если и убивали, то крайне редко. То есть, таким образом, информацию получить тоже было проблематично. Так что она действительно могла не быть в курсе про иерархию статусов по мере развития прогресса. Только вот интересно, как ей объясняли задачу тогда? Прерывая молчание, уточняю. «А как тебе байкер описывал цель?» Несколько секунд думает, покачивая с пятки на носок. Отвечает. «Серьезный противник, выше меня в ранге, добравшийся до некоторых модификаций, которых у меня нет. Но в целом убиваемый». Скашиваю глаза на труп царя. Учитывая, что она уже видела уведомления от центра контроля, скрывать информацию нет смысла. Формулирую. Вполне убиваемо, как видишь. Но не так просто, как остальные. Адаптист, следующий статус после эволюциониста. А этот еще успел добраться до седьмого ранга. Девушка стоит, переваривая информацию. С высокой долей вероятности размышляет, откуда у меня данные и как их вытащить. Если все это не было спектаклем, то, насколько я могу предположить, Ее ранг точно не выше десятого, то есть в прогрессе она меня не обгоняет, что не может не радовать. Разворачиваюсь, и пока она не задала следующий вопрос, направляясь назад к дороге. По пути бросаю взгляд на останки царя, но собирать в качестве трофея там уже нечего. Взрыв гранаты надежно перечеркнул возможность чем-то поживиться. Пока идем по лесу, присутствие газа еще чувствуется. Белые клубы застыли между деревьев и около земли. Так что противогазы не снимаем. Перед тем, как выбраться на асфальт, кричу, предупреждая о том, что это свои. В ответ слышится крик Руслана. Выходим. Здесь газ уже успел развеяться ветром. По крайней мере, ни на ком из наших противогазов нет. Стягиваю свой тоже. Пусть он намного удобнее, чем старьё, в котором моментально потеешь. Но без него все равно лучше. Со стороны внедорожника механиков подходит ключ. Интересуется итогами боя. Коротко сообщаю, что цель ликвидирована. Офицер косится в сторону леса, излагает свою ситуацию. Двое солдат, бывшие с ним в машине, погибли. В БМП было трое. Из них в живых остался один. Механик предлагает отправиться в Балахну, которая буквально под боком, и запросить дополнительную технику, чтобы перевернуть БМП. Пока же для ее охраны он оставит солдат. Если что, то до города должна добить рация. Так что смогут запросить подкрепление. Нас он просит тоже помочь. Мол, движок мощный и пригодится, окидывая взглядом опрокинутую технику. С трудом представляю себе, как мы сейчас ее перевернем. На мой взгляд, тут нужно что-то серьезнее легковых автомобилей. Но собеседник говорит вполне уверенно, так что, может, и сработает. Отвечаю, что я не против. Когда договориться с местными в Балахне, то мы тоже вернемся с ними. Собственно, в этом большой проблемы я не вижу». Но пока надо добраться до города и проинформировать синекожих, что угроза ликвидирована. После того, как он удаляется к своему автомобилю, подхожу к своим. По дороге окидываю взглядом опушку леса. Мыши так и не показались. Видимо, ушли пешком в балахну, тем же маршрутом, которым мы прибыли сюда. В целом это был ловкий ход: умчаться вперед, а потом зайти противнику в тыл, сделав небольшой крюк. И будь у них понимание того, что делать вполне могли бы забрать себе основную массу баллов за убийство адаптиста. Да, деда машины, интересуюсь, что тут происходило, пока мы отсутствовали. Как выясняется, по сути, ничего и не было. Единственный объект противника — одна упавшая птица, которая воткнулась клювом в крышу, после чего получила пулю в упор. И потом через дорогу перемахнул медведь, по которому они, по сути, не успели открыть огонь. Все, что делали дальше, прислушивались к звукам боя в лесу и держали позицию. Руслан говорит, что хотел запросить по рации ситуацию, но опасался, что может обнаружить наше положение в самый неподходящий момент. Так что не стал ее трогать. Дослушав короткий доклад, отдаю приказ выдвигаться. Забираемся в машину и через несколько секунд уже трогаемся в сторону Балахны.